Глава 5 Следопыт. В понедельник, день тяжёлый, Катя примчалась на работу в половине девятого. Распахнула в кабинете окно. Пусть свежий ветерок прогонит кабинетную дрёму. Внизу в Никитском переулке шуршали по асфальту машины. У кого-то то и дело срывалась сигнализация. Но вот удивительное дело. Её визгливые трели заглушало вкратчивое любовное воркование голубей, доносившееся с карниза. Минутами в переулке воцарялась тишина, звенящая и какая-то прозрачная, утренняя. И тогда Катя, облокотившейся на пыльный подоконник и глазевшей вниз, казалось, что она одна в этом огромном городе, словно на необитаемом острове. Над крышами синело майское небо с легкомысленными кудряшками облачков. Словом, настроение воцарялось самое антирабочее. Однако Катю это сегодня никак не устраивало. Из этого понедельника она надеялась извлечь максимум пользы и информации по интересующему её делу о заказном убийстве. Костьми лечь. Но именно сегодня заставить осведомлённых лиц прокомментировать трагические события. Для начала она выяснила в дежурной части управления розыска, на месте ли начальник отдела убийств. Оказалось, Колосов на оперативке у шефа. Это Катю вполне устраивало. Оставалось ждать, и она терпеливо села в засаду. Увы, работа криминального обозревателя, даже в недрах такого серьёзного и солидного учреждения, как областное ГУВД, нередко напоминала Кате, Нелёгкий труд охотника, а точнее даже следопыта. Однажды взятый след, дело, в котором Кате мерещилась будущая сенсация, заставлял её в прямом смысле охотиться за нужной дичью. А в разряд дичи попадали все те, кто прямо или косвенно располагал подробностями дела и мог дать толковый и интересный комментарий для прессы. Однако лобовая атака на должностных лиц чаще всего результата не приносила. Словечко «пресса» повергало следователей и оперов в состояние недовольного беспокойства. Тогда Кате приходилось идти на разные хитрости, ища окольные пути. Какие? В общем-то, не очень сложные. Она весьма быстро усвоила. Все эти хмурые, важные, ужасно занятые профи в большинстве своём всего-навсего обыкновенные мужчины. А путь к сердцу любого мужчины лежит через... Например, неуловимого Колосова, Катя планировала застукать в обеденный перерыв. С сытым операм легче толковать. А после обеда Никита станет совсем покладистым. Главное не упустить его и проследить, чтобы он никуда не двинул в район. Катя позвонила своей приятельнице в секретариат. И та девочка наблюдательная обещала звякнуть, как только сотрудники розыска отправятся на обед. Следующим на сегодня было запланировано общение с Ванечкой Вороновым, который являлся не только толковым оперативником и сотрудником самого интересного для Кати убойного отдела, но и поэтом-самородком. На этой почве у них с Катей было сродство душ чем она беззастенчиво пользовалась. Когда Воронов приносил в пресс-центр свои новые вирши, чтобы сведующие в литературе люди дали беспристрастную оценку, она из кожи вон лезла, чтобы польстить его поэтическому самолюбию, а затем, как бы невзначай, задавала вопросы о том, что её интересовало. Воронов был молод и, как все поэты, не искушён, а посему являлся иногда бесценным кладезем сведений. Вот и сейчас Катя полезла в стол, достала аккуратную распечатку с компьютера, перечла стихи и улыбнулась. — Скажи-ка, а разве возможно, вот так, никогда не любя, мечтать замирая тревожно? лишь взглядом касаясь тебя. «Милый Ванечка, последний ты у нас романтик с Макаровым в кобуре». Взгляд её скользнул по следующей странице. Милицейский фольклор, специально подобранный для неё Вороновым, на земле. Перл исходил из ступина. По деревне шла и пела группа участковых. Самогон они изъяли. Ох, и развезло их!» Катя, не откладывая, позвонила поэту. И поэт-стремглав полетел к ней, как мотылек на огонь свечки. За четверть часа, оставшиеся до начала рабочего дня, Воронов надеялся получить рецензию на свою новую героическую балладу. Ну и получил. Такую, что просиял, как новенький динаминированный рубь. — А на конкурс в газету, на твой взгляд, Катюша, это можно послать? — робко осведомился он, когда Катя кончила захлёбываться от восторга. — О, да! — Посылай и немедленно! Катя лучилась восхищением. Минут пять ещё они болтали о литературе. А потом Катя тихонечко перешла к делу. Весть о том, что в убийстве сладких подозревался некто Антипов Грант, профессиональный киллер, кроме того ещё подозреваемый в совершении трёх заказных убийств, поразила Катю чрезвычайно. Упаси бог, она и не сомневалась что эта заказуха будет раскрыта. Она свято верила в гений доблестного подмосковного Ур. Рано или поздно, когда рак свистнет, убийцу поймают, рассуждала она про себя. Но вот оказалось, что у сыщиков фигурант по этому делу уже был с самого начала. Они шли по реальному следу и Следующая новость о том, что и Гранта через 12 часов после совершения им преступления нашли мёртвым, уже не поразила её так сильно. Что ж тут удивительного? Концы в воду. Однако Катя относилась к этому спокойно до тех пор, пока словоохотливый Воронов не поведал ей по секрету о том, каким он... Образом прикончили киллера. Ему, значит, шею сломали. А задачина переспросила Катя. «Как же это?» «А вот так. Крак! И готово!» Воронов сделал жест, точно скручивал пробку с бутылки попсиколы. «Как странно! Необычно!» Не проще ли было этого типа застрелить или оглушить, или... Катя, затаив дыхание, измеряла глубину своего жестокосердия. Увы, не сладких, ни тем более этого Гранта ей не было жалко совсем. Она прекрасно сознавала эту свою чёрствость, но даже и не пыталась её в тот миг преодолеть. «И что же теперь всё это, Висяк?» Задала она новый вопрос. Воронов взглянул на часы. «Чего, Кать, не знаю, того не знаю», — признался он. «Дело на нас. Значит, будем по нему работать. А удачно теперь или неудачно? Ладно, мне пора». Спасибо за тёплые слова насчёт моих сочинений. От спокойного профессионального пессимизма Воронова вдохновенное и решительное Катина настроение как-то вдруг померкло. Дело в том, что престижный журнал «Криминальный дайджест» заказал ей полостной материал именно о ходе раскрытия этого громкого дела. О нём трубили уже все телевизионные каналы. Кате домой в выходные звонил сам главный редактор журнала. Наконец, и это тоже было немаловажно, за такой репортаж полагался приличный гонорар. А тут на тебе. Грант этот идиотский убит, сладких убит, два убийства в одни сутки розыск со всей своей секретностью и деловитостью садится в лужу она со своими полутворческими полумеркантильными интересами тоже садится в лужу и интересно будут ли теперь никитины орлы столь же ревностно пахать по делу убиенного киллера уныло размышляла Катя. Никита всю эту публику на дух не переносит. Его тайная креда всем известна. Чем больше и чем скорее они друг дружку перегрохают, тем воздух станет чище. Так что... Возможно, он теперь просто вид сделает, что они работают по этому убийству. А на самом деле... Палец о палец не ударят. «Кому этот киллер нужен-то?» «Кто о таком плакать станет?» Однако опускаться в дальнейшие дилетантские размышления ей не хотелось. А захотелось, причём смертельно, немедленно пообщаться с начальником убойного. Но времени до обеденного перерыва ещё было много, День только начинался, пришлось ждать. Катя трудолюбиво корпела над очередным кровавиком для дорожного патруля. Изредка обращалась к компьютеру. Надо было уточнить кое-какие данные. Неожиданно забастовала ручка. Стержень кончился. Катя полезла в сумку за запасной, и наткнулась на базаровские блюблокерсы. Мигом и творческое настроение пропало, и трудолюбие иссякло. Вспомнились ваганьковские похороны, кланы. В пятницу Кравченко вернулся в половине первого ночи, под сильнейшими парами. Катя знала, даже в таком опасном состоянии Драгоценный ВА садится за руль, наплевательски относясь ко всем запретам ГАИ. Сколько раз она с ним из-за этого ругалась. Даже вон выставляла, но на утро в субботу, ещё в постели, она попыталась закатить ему скандал насчёт пьянства, разгильдяйства и преступного авантюризма. Но Кравченко сквозь сон лишь томно улыбался ей и зарывался лицом в подушку. За завтраком она делала вид, что дуется на него, а он ел так, что аж за ушами трещало. Потом ей предстояло выступить в роли верной жёнушки, собирающей мужа в командировку. Кравченко летел в Австрию, всего лишь на две-три недели обрёл с собой жуткое количество вещей порой Кате хотелось комом запихать все эти его шмотки в чемодан и подобной героине незабвенных женщин на грани нервного срыва шваркнуть его из окна квартиры в мусорный контейнер Кравченко, протрезвевший, гладко выбритый пахнущий туалетной водой, мятной резинкой, жутко подлизывался, беспрестанно путаясь под ногами. Это у него называлось «помогать собираться». Он мило болтал, а по сути сплетничал про Базаровых и вчерашние посиделки в узком кругу. От него Катя узнала новость – На мальчишнике отсутствовал Иван, младший брат близнецов. «У них, по-моему, напряжёнка какая-то в отношениях», — делился Кравченко. «Ну, я особо-то не вникал, но по виду точно. А чего, собственно, им делить? Видела, как живут. У каждого по тачке, да по какой». Даже у этого шкета то ли Опель, то ли Ауди. Но он, близнецы, говорят, что-то трусит, за руль не садится. Дядя Володя никого из сынков не обидел. При таких деньгах это, правда, нетрудно. Тут Катя выслушала подробнейшую справку о том, что после слияния таких нефтяных гигантов, как Юкос и Сибнефть, Компания, в совет директоров которой входил Владимир Базаров, «Нефть и России» окончательно вышла из-под опеки Юкоса и теперь самостоятельно конкурирует со слившимися гигантами и с лукойлом и даже с... В подобных делах Катя ничего толком не понимала. А посему пропустила весь пространный комментарий мимо ушей. «Конечно, спора нет. Базаров — человек с большими деньгами. И отец его тоже был не бедный. Этот покойный патриарх отечественного кино. И братец — зеркало европейского постмодернизма в кинематографе. А вот сыновья — в бизнесе при отце один только Димон кружится». Дальше делился Кравченко. На пользу ему ваш юрфак пошёл. Башка у него светлая. Где-то в юридическом отделе фирмы дела делает. И зарплата, дай бог. Это папаша в совете директоров давит, чтобы компаньоны для его сынка не жадничали. Двигали его карьеру. А вот Стёпа окончательно с правоведением расстался. Знаешь, какой у него талант открылся? — Я вчера узнал, чуть не упал. — Какой? — Катя спрашивала машинально. Складывала в спортивную сумку Вадькину обувь. — Педагогический. — Кравченко хмыкнул. — А предмет знаешь, какой он себе избрал? — Ни много, ни мало. Жизнь и смерть. «Как это?» «Любитель он, профан. А туда же?» «С Серёгой нашим они одного поля ягоды. Идеалисты. Экспериментаторы». «Как это?» «Я не понимаю». «Ну, ты знаешь, где мы с ним на коротке сошлись?» Катя прежде слыхала от Кравченко, что особо сблизился он со Степаном Базаровым на так называемых гладиаторских игрищах. Кравченко иногда по профессиональной необходимости, а порой просто из любви к искусству, посещал состязания по так называемому «русскому бою», организовывал проведение занятий и спецсеминаров для сотрудников своей службы безопасности. Именно на этой педагогической почве он и сблизился с Базаровым, который некоторое время был продюсером и устроителем гладиаторских боёв. Катя не знала точно, как именно называется у этих чокнутых единоборцев тот, кто организует и финансирует этот безобразный мордобой. Да и знать не хотела. «А с ринга или как это у вас там зовётся?» «С ковра. Он разве совсем ушёл?» Вяло полюбопытствовала она. «Угу. Точнее, его ушли. Пришлось. Не законтачил он с динамитом, ну и...» «А кто такой динамит?» «Кравченко только руками развёл. Ну ты, мол, даёшь!» Катя спохватилась. Господи! Да это какой-то там у них чемпион. Вадька им просто болеет. Даже однажды помнится, Катю возил в спорткомплекс любоваться на эту знаменитость. Отчего же Степан с этим взрывоопасным не поладил? Это их дела. Стёпа своих секретов не открывает. Да мы с ним год не встречались. Много воды утекло. Я и не знал, что у него творится. Вчера он рассказывал, мол, у него уже своё дело. Военно-спортивная школа для молодёжи. Они с Мещерским как клещи друг в дружку вцепились насчёт проблем какого-то там выживания, адаптации к экстремальным условиям и... Словом, скука для подготовишек. «Но вообще, судя по плёнке...» Он нам кассету демонстрировал в его доморощенном спортколледже. «Вроде бы всё уже налажено. Я вот когда вернусь с нашего с чучелом Сен-Готарда, загляну к Стёпке на огонёк. Может, что путное и для своих мальчиков у него почерпну». «Вы вот вчера у него пьянствовали?» Ализа бедная, из-за вас до ночи домой не могла попасть», — укорила Катя. «Она, наверное, к родителям поехала. А это в её положении уже неудобно». «Да не у Стёпки мы были. Не на съёмной хате, а в их квартире». «В какой-то их? чей! Ну, близнецов. Батя им купил на проспекте Мира четырёхкомнатную. Там сейчас Димон один печальный обитает. Впрочем, тут Кравченко покосился на Катю. — Если ты думаешь, что твоя Лизочка целиком уже прибрала к рукам своего женишка, ошибаешься. Они вот уже месяц, как живут отдельно. То есть, у них же свадьба 6 июня должна была быть. Её из-за траура Атла Стёпка сейчас постоянно в Уваровке торчит. У Базаровых там дача, ещё дед строил. Там недалеко база отдыха. Он её, оказывается, уже второй год как арендует. Сначала ремонт там шёл, а теперь полевой лагерь оборудовали полностью. — Для чего лагерь? — Для школы своей, я ж тебе говорю. Тренировочки на свежем воздухе, бег трусцой и всё остальное по полной программе. Так что боец наш там сейчас при своих шкалерах, а Алиска... Вообще-то не мешало её просветить, за кого, собственно, ей так не терпится выскочить замуж. Насчёт чего это Лизу не мешало бы просветить? Не поняла Катя. Но Кравченко весьма непоследовательно вдруг отрезал. Не мужское это дело, Катюша. Бабьи сплетни перетолковывать. Она едва не съехидничала. «А что ты только что делал, друг милый?» Но удержалась. Кравченко по чисто профессиональной привычке даже ей рассказывает ровно столько, сколько хочет в данную минуту. Большего от него всё равно не добьёшься. Он хоть на первый взгляд и настоящий лодырь, и балбес, но когда надо, скользкий, как угорь. Больше о Базаровых в те выходные они не вспоминали. И, естественно, Катя забыла и про эти блюблокерсы. Теперь она вертела очки в руках. Эх, придётся самой возвращать этому странному Диме. Можно, правда, Мещерскому поручить передать этот дорогой аксессуар, или же... Да бог с ними, с этими очками... «При случае успеется». К половине первого материал для журнала был готов и занял своё место в редакционной папке. Катя позвонила в секретариат приятельницы, и та сообщила, что Колосов только что прошёл мимо её двери, по-видимому, направляясь в столовую. «Не теряя ни секунды», Катя, стремглав, выскочила из кабинета, прыгая через две ступеньки, спустилась по лестнице. Она снова воображала себя следопытом. Дичь продвигалась к дверям главковского буфета. И полить по ней из всех стволов следовало незамедлительно. Прохаживаясь в вестибюле перед лифтом, Катя делала вид, что разглядывает яркие обложки журналов в книжном ларьке. А сама зорка поглядывала на лестницу. — Ага, вот и он, долгожданный. — Сейчас мы с тобой, очаровательный Никита Михайлович, случайненько встретимся. — Сколько стоит Дафна Дюмарье? Осведомилась Катя громко, Едва только Колосов поравнялся с книжным киоском. «Дайте мне дом на взморье, пожалуйста, и...» «Ой, погодите-ка! Я, кажется, деньги забыла!» «Придётся наверх в кабинет сбегать и...» «Здравствуй, Никит!» «Просьба!» Досада на свою девичью забывчивость и неподдельная радость от вида знакомого лица начальника убойного, прозвучали в её голосе в унисон. Главное было в том, чтобы Никите померещилось, что это он, как всякий настоящий мужчина, берёт инициативу в свои руки. А дальше из него можно вить верёвки. Колосов явно слышал фразу о забытых деньгах. Катя правильно всё рассчитала. Этот парень, по сути, рыцарь, а посему... Получите с меня за эту книжку. Вот девушка у вас просила и... Газету мне, пожалуйста. Комсомолку. Он протянул Кате дом на взморье и тут только ответил на её приветствие. «День добрый, Катерина Сергеевна». «Спасибо тебе. Денежку отдам после обеда», — посулила Катя. «Ой, нет. Всё равно придётся подниматься. Я такая рассеянная. Идём». Он пропустил её вперёд к двери, ведущей в столовую. И охота снова по лестнице бегать. Когда они сели за столик в углу, Катя грустно подумала, вот мы с ним друзья. И я явно ему нравлюсь. А то нет. Так зачем же, чёрт возьми, надо ломать эту глупую комедию с подкарауливанием? Чего проще взять и прямо спросить? Меня жутко интересует убийство в Раздольске. Ведь мы с тобой, Никит, не первый год знакомы. «Неужели ты мне как другу не можешь сказать?» Она со вздохом зачерпнула вилкой свекольное пюре и сказала совсем другое. «Ты такой милый, Никита. Правда, правда. Подумать только. Мне не понадобилось ползти на четвёртый этаж за деньгами, потом спускаться сюда. А тут бы всё вкусное уже съели». Она фыркнула. «Ты всегда такой милый? Или только по понедельникам?» «По пятницам у меня депрессия». «Значит, не забыл, как в пятницу, в день убийства, вёл себя со мной?» «Ладненько», — отметила Катя. «И за книжку тебе тоже спасибо». «Долго ещё?» «Что?» «Шаркать ножкой будешь, Катерина Сергеевна!» Он отпил томатного сока из стакана. «Чёрт сладкий! Кто додумался в томат сахар класть?» «Оригинал какой-нибудь?» Быстро ввернула Катя. «Сейчас сплошь одни оригиналы. В Раздольске я вот слыхала тоже. «Никит, не делай такие странные глаза!» На нас смотрят. Я тебя спросить хочу. А почему вашего Гранта убили таким оригинальным способом? Твоя личная версия по этому поводу, а? Колосов подвинул стакан сока к Кате. — Когда-нибудь ты меня доконаешь, ей-богу, своим всезнайством, — сказал он. — Кто тебе про Гранта успел доложить? «Про киллера, убившего Игоря Сладких?» Подлила она ещё масло в огонь. «Знаешь, а они мне даже сегодня ночью снились. Синие такие, как упыри! Найди его, от убийцу разыщи!» «Дело стоит того, чтобы его раскрутить, а, Никит?» «Одно слово профессионала, да или нет?» «Да». По тону, каким Колосов произнёс это «да», Катя поняла, хватит юродствовать. Дело действительно серьёзное и чрезвычайно любопытное, раз уж Никита заговорил таким языком. «Там что-то не так, Никита?» Тихо спросила она. «Да, что-то». — А что? — Пока не знаю. Они посмотрели друг на друга. У них уже встречались дела, в которых что-то было не так. С последним таким делом Колосов, помнится, пришёл к Кате сам. То дело было страшным и памятным для обоих. И они не забыли ни его не тех часов, которые провели вместе, работая, как говорят в розыске, в одной связке. Помнится, в том деле участие Кати оказалось не таким уж и бесполезным. И Никита это отлично знал. А теперь... «Тебе нужна статья?» – прямо спросил он. «Желательно бы». У меня в инструкции служебной записано прославлять наши, точнее, ваши подвиги и формировать положительное общественное мнение. Короче, ты писать пока по этому делу ничего не будешь. Выпытывать самостейно тоже. И путаться у меня под ногами. Как скажешь, начальник. «До каких же пор пока?» «Пока я тебе не разрешу». «А взамен что дашь?» Катя утопила подбородок в кулачки. Глаза её медленно скользили по лицу собеседника. Он помолчал секунду. «А взамен?» «Если, конечно, хочешь, можешь сегодня поехать вместе со мной в Раздольск». «Там кое-что новенькое. Думаю, хватит для твоего ненасытного любопытства». «Прямо сейчас вот?» Катя опешила от такой его оперативности. «А у тебя неотложные дела?» Никита поднялся, составил на свой поднос её тарелки. «Не смей без меня уезжать. Я сейчас. Мигом». Катя ринулась вон из столовой. Ей даже в голову не пришло взглянуть на часы 13.00. А до Раздольска полтора-два часа езды. Да там, да обратно. А Кравченко, между прочим, настоятельно просил её вернуться сегодня с работы пораньше. Ну да бог с ним, с драгоценным В.А. Отплатим ему за вчерашнюю гулянку той же монетой. Катя давно уже твёрдо усвоила. Колосов, так же, как и Кравченко, никогда ничего не говорит и не делает просто так. В прошлый раз он допустил её в эту свою «Святая святых» оперативную кухню, потому что посчитал полезным для себя имевшийся у Кати переизбыток воображения. Возможно, и это дело, в котором что-то не так, следует, по его мнению, тоже рассматривать под несколько необычным углом. «Что же там такое?» — лихорадочно размышляла Катя. «Ну, заказное. Ну, потом этого киллера грохнули, концы в воду». Так это же почти всегда так по этой категории дел бывает. Что же там непонятного для Никиты? Она и не подозревала, что вопрос о том, что же всё-таки происходит в этом живописном уголке Подмосковья, Раздольске и его окрестностях, вскоре станет и для неё важным. Очень важным. От ответа на этот вопрос будут зависеть жизнь и смерть.